таинственный сверток. У меня так кружилась голова, что, казалось, все вокруг раскачивается, поэтому я очень медленно спускалась по лестнице. Мы надели куртки и сапоги. У двери лежали разные сломанные вещи. Мальчик объяснил, что его мама зарабатывает починкой этого старья. Прогоревший котелок, потертое чучело, приманка для охоты — погнутый ружейный ствол, дырявая подошва. Она все чинила, латала, склеивала. И девочек с разбитым черепом тоже. Видимо, поэтому меня к ней и принесли. Мальчик рассказал, что его мама такая сильная, что может согнуть руками кочергу. Поэтому ее прозвали «Железная Анна», а его самого звали «Эйнар». Отец у них утонул несколько лет назад, На Наискосок от дома Эйнора и Железной Анны стоял сарай. К его стене снаружи были приставлены финские сани. Эйнар открыл дверь, и мы вошли. Там хранились всякие рыбацкие снасти, но ими явно давно никто не пользовался, сети были совсем пыльные. — Мама сюда никогда не заходит, — объяснил Эйнар. Говорит, что сарай напоминает ей о папе. Он присел на корточки у какого-то свертка, осторожно отогнул уголок одеяла и поднял что-то величиной с репу. Это было яйцо. «Там внутри есть цыпленок?» — спросила я, потому что знала, что китовые куры выводят цыплят зимой. Эйнар кивнул и приложил яйцо к уху. «Уже скоро вылупится. Слышно, как он там шевелится. Я давно мечтал о таком яйце» но мама убьет меня, если узнает. Я осторожно потрогала скорлупу в черную крапинку. Конечно, я видела такие яйца и прежде, но никогда мне не попадалось яйцо с цыпленком внутри. «Когда вылупится, он будет моим», — сказал Эйнар. «Моим собственным и больше ничьим. Что скажешь?» Я улыбнулась, показывая, что одобряю его затею. «Еще бы, собственная живая курица, маленькое существо с зубатым клювом. О птенце можно заботиться, ты ему хозяин, сам даешь имя и сам устраиваешь ему место для сна. Можно сделать гнездо, положив солому в ящик из-под сахара. Пожалуй, я бы и сама не прочь иметь такого питомца». Эйнар заботливо завернул яйцо обратно в деяла, потом встал и посмотрел на меня. Теперь твоя очередь. Рассказывай, что ты делала там на льду. Я немного помолчала, но, наконец, решилась. Чего мне было скрывать? Я искала Белоголового, — сказала я. Эйнер нахмурил лоб. Что? Белоголового, — повторила я. Капитана пиратов, который ворует не только шкуры и железо, но и детей. Но почему тебе понадобился именно он? Несколько недель назад его пираты украли мою сестру, объяснила я. Я решила найти ее и вернуть домой. Но это еще не все. Я практически нашла этот остров, совершенно случайно, но споткнулась и упала. А потом, что было после, я не помню, я очнулась уже у вас дома. Глаза Эйнора, большие и блестящие, наполнились ужасом. «Так ты нашла его логово?» «Да, это тот остров с большой бухтой и узким проливом», — сказала я. «Бухта окружена высокими скалами. Там стоит на якоре ворон, но его не видно с моря. А еще я заметила дым. Он поднимался в середине острова». «Шахта», — догадался Эйнар и сглотнул. Он задумался на миг, а потом спросил. «А твои мама с папой знают, что ты здесь?» «Моя мама умерла, а мой папа...» он не смог бы остановить меня. Говоря это, я вздохнула. Бедный папа, каково ему сейчас одному дома? Запасы селедки, поди, уже на исходе, и ягоды тоже заканчиваются. Он совсем один остался, утром некому развести огонь в очаге. А хуже всего то, что две свечки, озарявшие его дом, и умевшие заставить его улыбнуться, теперь далеко-далеко. «Я должна вернуться на тот остров», — сказала я. «Человек, который нашел меня на льду, должен знать, где это место находится. Значит, мне надо его отыскать». В этот миг мы услышали тихий треск, словно кто-то наступил носком сапога на тонкий-притонкий лед. Затем раздался сердитый писк. «Вылупляется», — обрадовался Эйнар. Он опустился на колени и заглянул под одеяло. Толстая, крапчатая скорлупа уже треснула в нескольких местах. Эйнер осторожно отломил кусочек, чтобы помочь птенцу выбраться. Показался крохотный, почти прозрачный клюв. Цыпленок требовательно запищал. «Я никогда такого голоса не слышала», — Наконец, яйцо совсем развалилось, и перед нами появился цыпленок. Он покачивался на слабеньких лапках и тряс крыльями. Я знала, что когда он вырастет, детское оперение сменится на черное вкрапинку, но сейчас он был коричневый, какого-то удивительного оттенка, маленький и пушистый. Глаза желтые, почти золотые. Птенец то и дело падал, но сразу же поднимался на лапки и пищал, словно был зол на весь мир. Эйнар наклонился и хотел его погладить, но цыпленок попытался его клюнуть. «Ого!» — удивился Эйнар. «Я и не думал, что он окажется таким диким». «У бодливой коровы и телок бодливый», — сказала я. «Видно, ты не знаком с китовыми курами. Смотри, тебе сложно будет управиться с этим малышом». Он поглядел на меня, не сердито, а, как мне показалось, с удивлением. — А ты что, знакома с китовыми курами? — Ну, немного. Глаза Эйнера блеснули. — Что ж, посмотрим. Мне, конечно, не приходилось прежде возиться с цыплятами китовых кур но со взрослыми птицами я была хорошо знакома и знала самое главное, если не хочешь на собственной шкуре изведать, какие у них острые зубы и когти, не показывай виду, что боишься. Я опустилась на колени возле маленького неоперившегося птенца и проворно схватила его за спину так, что крылья оказались у меня в руке. Цыпленок попытался вывернуться и клюнуть меня, но у него ничего не вышло. Как только он убедился, что я его не боюсь, сразу притих. «У твоей мамы найдется для него рыба?» — спросила я. Эйнар, следивший во все глаза за моими воспитательными приемами, торопливо кивнул и выбежал из сарая. Скоро он вернулся и принес соленую селедку. «Ему больше подойдет сырая рыба», — сказала я. «Соленое еще лучше», — ответил Эйнер. Он отщипнул кусок серого мяса и протянул мне, чтобы я покормила цыпленка. Тот глотал кусок за куском и кричал, стоило мне замешкаться. «Здорово у тебя получается», — радовался Эйнер. «Когда селедка была съедена, я отставила в сторонку цыпленка и поднялась». Но едва я встала на ноги, как у меня опять потемнело в глазах, и я упала на руки Эйнара. Он посмотрел на меня и сказал, «Если хочешь знать мое мнение, радуйся, что вернулась живая с того острова. Второй раз такая удача вряд ли выпадет, не стоит повторять».